Твой новый сосед? Ой, ну не знаю даже, что вам сказать, собственно говоря, да. Я его трезвым еще ни разу не видел. Что, так много пьет, да? Да. Нет. То есть, да, то есть, ну, но не он, а я. <соцаревренный> <соцаревренный> Сынок, ты уже большой. Пора нам с тобой поговорить о сексе. Ну, давай. Скажи, у тебя есть девушка? Ну да, папа, есть, ты знаешь. Правда? Ну, правда, ну ты за её видел один раз. Хорошо, теперь о сексе. У неё есть какая-нибудь симпатичная подруга? Только в нашей клинике каждое 33-е удаление зуба бесплатно. <салют> <салют> Приехал музык к приятелю в гости на север. Сидят на кухне, отмечают встречу. Наливай, наливай. Вдруг видят, на кухню вползают два хомячка. ой А, Семенча.. Смотри. А у вас вс, на севере хомячки по квартирам ползаются. Нет, Димыч, это не хомячки. Это тараканы в шубах. Тиндер-хала, тиндербай. Ой, я Йохарь-Йохер-хала, тындербай, я в том черне. О, диндербай. Они жили счастливо и долго. Сначала один месяц счастлива, а потом 50 лет долго.